Надежда Тэффи. Неудачник. Прочитано специально для Паффин кафе при поддержке слушателей на Patreonе. Было уже пять часов утра, когда Александр Иванович Фокин, судебный следователь города Несладска, прибежал из клуба домой и, как был, не снимая пальто, колоши и шапки, влетел в спальню жены. Жена Фокина не спала. держала газету вверх ногами, щурилась на мигающую свечку, и в глазах ее было что-то вдохновенное. Она придумывала, как именно изругать мужа, когда тот вернется. Вариантов приходило в голову несколько. Можно было бы начать так: "Свинья, ты свинья! Ну скажи хоть раз в жизни откровенно и честно, разве ты не свинья? Но не дурно и так. Посмотри, сделай милость, взяркала на свою рожону, на кого ты похож?" Потом подождать реплики. Он, конечно, ответит ни на кого не похоже, оставив меня в покое. Тогда можно будет сказать: "Ага, теперь покоя захотел.、А、отчего ты не хотел покоя, когда тебя в клуб понесло? Лиха беда начала, а там уж все пойдет гладко. Только как бы так получше начать. Когда муки ее творчества неожиданно были прерваны вторжением мужа, она совсем растерялась. Вот уже три года, то есть с тех пор, как он поклялся своей головой счастьем жены и будущностью детей, что нога его не будет в клубе, он возвращался оттуда всегда тихонько по черному ходу и пробирался на цыпочках к себе в кабинет. Что с тобой? – вскрикнула она, глядя на его веселое, оживленное, почти восторженное лицо. И в душе ее вспыхнули тревожный и радостно разом две мысли: одна – неужели сорок тысяч выиграл, и другая? Все равно завтра все продует. Но муж ничего не ответил, сел рядом на кровать и заговорил медленно и торжественно. Слушай внимательно. Начну все по порядку. Сегодня вечером ты сказал, и что эта калитка так хлопает. Верно, забыли запереть. А я ответил, что запру сам. Но вышел я на улицу, запер калитку и совершенно неожиданно пошел в клуб. Какое свинство! Всколыхнулась жена. Но он остановил ее. Постой, постой. Я знаю, что я подлец и все такое, но сейчас не в этом дело. Слушай дальше. Есть у нас в городе некий акцентный Гутенберг, изящный брюнет. Ах ты, господи! Ну что, я не знаю его, что ли, пять лет знакомы? Говори, скорее, что за манеры тянуть? Но Фокину так вкусно было рассказывать, что хотелось потянуть дольше. Ну вот так вот, этот самый Гутенберг играл в карты, играл и надо тебе заметить весь вечер выигрывал. Вдруг Лесничий Подзухин встает, вынимает бумажник и говорит: «Вам, Илья Лукич, плачу, и вам, Семен Иванович, плачу, и Федору Палочу плачу, а этому господину я не плачу, потому что он передергивает». А каково? Это про Гутенберга? Да ты что? Понимаешь? торжествовал следователь, передергивает. Но Гутенберг, конечно, вскочил, конечно, весь бледный, все, конечно, ах, ох. Но однако Гутенберг носжался и говорит: "Милостивый государь, если бы вы носили мундир, я бы сорвал с вас эполеты. А так что я могу с вами поделать?". А как же это так передергивают? спросила жена, пожимаясь от радостного волнения. Это, видишь ли, собственно говоря, очень просто. Ну, вот, например, сдаёт, да, возьмёт и подсмотрит. То есть, нет, не так. Постой, не сбивай. Вот как он делает. Он тасует карты и старается, чтобы положить туза, так, чтобы приздач он к нему попал. Поняла? Так、да、как же он может так рассчитать? Ну, милая моя, нато он ужулер. Впрочем, это очень просто. Не знаю, чего ты тут не понимаешь. Нет ли у нас карт? У няньки есть колода? Ну, пойди и тащи скорей сюда. Я тебе покажу. Жена принесла пухлую грязную колоду карт с серыми обмякшими углами. «Фу ты, какая гадость! Ничего не гадость, это Ленька обсосал. Ну-с, я начинаю, вот смотри. Сдаю тебе, себе и еще двоим. Теперь предположим, что мне нужен туз червей. Я смотрю, свои карты туза нет, смотрю, твои тоже нет. Остались только эти два партнера. Тогда я рассуждаю логически, туз червей должен быть у одного из них. По теории вероятности он сидит именно вот тут, направо смотрю». «Чёрт у теории вероятности туза нет, следовательно, туз вот в этой, последней кучке, видишь, как просто?» «Может быть, и просто?» — отвечала жена, недоверчиво покачивая головой. «Да как-то ни на что не похоже. Ну кто же тебе позволит свои карты смотреть?» «Ну, пожалуй, ты права, но в таком случае это ещё проще. Я прямо когда тасую, вынимаю всех козырей и кладу себе». «А, а почему ж ты знаешь, какие козыри будут?» «Хм, да...» Ложись, кот, ты лучше спать. Завтра надо встать пораньше. Да, да, я хочу с утра съездить к Бубкевичам рассказать все, как было. А я поеду к Хромовым. Нет уж, поедем вместе. Ты ведь не присутствовала, а я сам все расскажу. Ну, тогда уж и к докторши съездим. Ну, конечно, закажем и звончика и айда. Оба засмеялись от удовольствия и даже неожиданно для самих себя поцеловались. Нет, правы. Еще не так плохо жить на свете. На другое утро Фокина застала мужа уже в столовой. Он сидел весь какой-то серый, лохматый, растерянный, шлепал по столу картами и говорил: "Нус, это вамс, это вамс, а теперь я передергиваю и ваш туз у меня, а черт, опять не то". На жену он взглянул рассеянно и тупо. А это ты, манечки, я, знаешь ли, совсем не ложился. Не стоит. Подожди, не бишьай. Вот я сдаю снова. Это вамс, это вамс. У Бубкевичей он рассказывал о клубном скандале и вновь оживился, захлебывался и весь горел. Жена сидела рядом, подсказывала забытые слова или жест и тоже горела. Потом он попросил карты и стал показывать, как Гутенберг передернул. Так. Это вамс, это вамс, это вамс, а короля тоже себе в сущности очень просто. А чёрт, не ту задни короля. Ну вот, начнём сначала. Потом поехали к Хромовым, опять рассказывали и горели, так что даже кофейника прокинули. Потом фокин снова попросил карты и стал показывать, как передергивают. Пошло опять. Это вамс, это вамс. Барышня Хромова вдруг рассмеялась и сказала. «Ну, Александр Иванович, видно, вам никогда шулером не бывать». Фокин вспыхнул, язвительно улыбнулся и тотчас распрощался. О докторше уже всю историю знали, и знали даже, что у Фокина передёргивание не удаётся, поэтому сразу стали хохотать. «Ну-ка, ну-ка, как же это вы там, Фокин, мошенничаете? Ну-ка, покажите!» Фокин совсем разозлился, решил больше не ездить, отправился домой и заперся в кабинете. Нос,、ну、это вамс, это вамс, а、э, чёрт! Часов в двенадцать ночи позвал он жену. Ну, мадник, что теперь скажешь? Смотри, вот я сдаю. Нука, скажи, где казырная коронка? Не знаю. Вот она где. А чёрт, ошибся. Значит, здесь? Что это? Король один? Он весь осел и выпучил глаза. Жена посмотрела на него и вдруг взвизгнула от смеха. Ой, не могу! Ой, какой же ты смешной! Не бывать тебе видношюлером никогда! Придется тебе на этой карьере крест поставить, уж поверь! Она вдруг осеклась, потому что Фокин вскочил с места, весь бледный, затряс кулаками и завопил: "Молчи, дура! Пошла вон из моей комнаты, подлая!" Она выбежала в ужасе, но ему все еще было мало. Он распахнул двери и крикнул ей в догонку три раза. Мещанка, мещанка, мещанка. А на рассвете пришел к ней тихий и жалкий, сел на краешек кровати, сложил руки. Прости меня, манечка, но мне так тяжело, так тяжело, что я неудачник. Хоть ты пожалей, неудачник я.